запертый внутри железной гробницы его звездолета, не способный найти свое выражение там, где ему было место, на поле битвы. Где враг будет в пределах досягаемости болтера или клинка, будет достаточно близко, чтобы почувствовать его запах. Теперь в очередной раз потрепанные волки снова отступали, уходя дальше в неизвестность. И этот позор не давал ярлу покоя. Во время атаки погибло 20 кораблей, включая ударный крейсер «Рунический клинок», а абордажным партиям удалось привести только 7. Еще три корабля было потеряно при отступлении, они не смогли поддерживать ход и стали добычей следовавших по пятам охотников Альфа-Легион. Очередной корабль угодил в кислотные газовые облака во время разворота и с мучительной медлительностью был затянут в перемалывающее металл ядро облаков. Главные силы флота уцелели, хотя снова получили повреждение, и теперь им приходилось поддерживать поврежденными двигателями полную скорость, несмотря на то, что ведущие в сердце скопления маршруты становились все уже и опаснее. «Чертов хан!» – подумал Гун. Во время первого сражения белые шрамы были в зоне досягаемости и наверняка знали о трудностях, с которыми столкнулся Шестой легион. По-прежнему не было ясно, почему они решили не приходить на помощь. Неужели они тоже предали все отца? Такую вероятность представить было несложно. Возможно, именно это сломало решимость Русса. До отказа хана примарх оставался самим собой, после его внутреннее пламя погасло. Гун врезал кулаком по замку двери, и железная панель скользнула в сторону. Его каюта была такой же, как и прочая на Рагнарёке, едва освещенной, насыщенной запахом угольного пепла и полированного металла, скупо украшенной почерневшим от возраста деревом и железной мебелью. Внутри ждали двое волков. Его заместитель Скрир неторопливый удар, острое лицо которого с сеткой шрамов обрамляли длинные дрыды, и Эссер, чья аугметическая челюсть отливала металлом в полумраке. Другие фигуры мерцали галактическими образами, передаваемыми с их кораблей, так как использование межкорабельных судов на такой скорости становилось безумно опасным даже для фенрессийских экипажей. Впереди остальных в светящейся светло-зеленой пелене стоял задумчивый Агвой. Лорд Гун вошел в круг. «Итак», — сказал он, — «снова поражение и бегство». Никто не ответил. Безмолвие было проклятием само по себе. Бегство — нет хуже слова. «И где же он? С ним кто-нибудь разговаривал?» Агвай устало покачал головой. хогур побывал в самой гуще битвы, и на его нижних уровнях все еще пылали пожары. Теперь мы все злобные псы усталы. «Так что нам делать?» — спросил гун. «Он не выслушает меня». «Он знает, что ты скажешь», — отозвался Агой. «Ждем», — сказал Скрир. Прозвище «Неторопливый удар» являлось примером язвительности волков. Воин был быстрейшим клинком в своей великой роте и в ходе обоих абордажей убил 19 альфа-легионеров. «Он совещается с Годи, ищет путь Юрда». «Он примарх», — пробормотал Эсир. «И что с того? Я присягнул своим клинком нечтецурун», — сказал Гун. Я видел, как он сражался на Сорокопуте, и тут был волчьим королем». «Ни один из нас не остался прежним», — заметил Агвай. «Таким, каким был на Сорокопуте». «Мы все можем вернуть. Он должен сражаться, а не хандрить на Храфенкеле». Эсер встревожился, как и некоторые другие. У каждого были свои сомнения, но Рус все еще оставался повелителем легиона. «Так что ты предлагаешь, Гуннер?» — спросил Агвай просто поскулить, чтобы тебе полегчало, или тебе есть что сказать?» Гун медлю Предательство так сильно распространилось по всему империуму, что мельчайший намек на неповиновение оказался опасным. По правде говоря, Ярл не знал, чего хотел, кроме того, чтобы вернулись прежние времена. А рус с пламенем в сердце и проклинающий врагов с пеной на устах. И он сам подле своего господина, старый щитоносец, делающий то, для чего их создали. Гун попытался понять, что чувствовали другие, на что они будут готовы пойти, как склонить их на свою сторону. К тому же он знал, что слабо годился на эту роль. Он был воином, собирателем черепов, а не дипломатом. «Мы не можем бегать вечно», — сказал он, придерживаясь известной всем истины. «У нас нет карты туманности. Туннели будут смыкаться, и нам придется развернуться. Наступит расплата, и мы не можем потерпеть неудачу в третий раз. Мы должны найти выход». В голосе послышалась нотка отчаяния. Он слышал ее, но не смог подавить. «Выход будет!» Несколько головки внули. По Вуксу раздался низкий одобрительный рокот в сочетании с гортанным речанием. «А волчий король?» спросил Агвай. Гун твердо взглянул на него. «Легион важнее примарха», сказал он, ненавидя произнесенные слова, но не желая отказываться от них. «Возможно, именно этому нас учит здесь судьба». Объединенный Йота Малефелос шел с остальным флотом через извилистые проходы. Теперь захваченный корабль сопровождали корветы в цветах космических волков. В последние минуты перед тем, как отход стал всеобщим, на фрегат село несколько транспортных судов с крылами, сформировавшими костяк экипажа. Стая обьерна методично прошла по всему кораблю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 До того момента все, что у них было, это слухи и тени. Когда Бьорн в сотый раз прокручивал в голове различные сценарии, на сенсорной установке ближайшего действия неожиданно вспыхнула руна. Он обновил входящие данные. Что-то приближалось к Йотамалифелос на большой скорости, по-видимому отправленное с одного из лучших кораблей. Воин переключился на мониторы реального изображения и увидел приближающееся судно. Его двигатели, выбрасывая бело-синее пламя, работали на максимальных оборотах, только чтобы не отстать от летящих вокруг гигантов. Противокорабельные орудия Йота Молефелос немедленно нацелились на непрошенного гостя, отслеживая его рваный курс на сближение. «Отбой!» — передал Бьор орудийным расчетом, надеясь, что цепь командования работает, и сигнал дошел до тех, кому предназначался. Он поднялся с трона и сошел с платформы, дав знак смертному капитану, к с экипажа Рагнарека принять командование.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 С шипением открылся посадочный люк. Первыми по рампе спустились воины в доспехах тип 2 цвета белой костью, чьи пластины были покрыты выведенными черной краской рунами, а на нагрудники несли образы моркой. Легионеры были вооружены силовыми алибардами с одним лезвием и длинной рукоятью. За ними, с лязгом по металлу, вышел третий пассажир крупный воин в древнем доспехе. Он не носил шлема, и Бьорн увидел морщинистое татуированное лицо, обрамленное заплетенными в косы седыми волосами.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 Здесь находилась мельчайшая брешь в противокорабельном лазерном огне, всего лишь крохотное уязвимое место в покрытии пустотных щитов. Этого едва хватило, чтобы проскользнуть в тени и преодолеть ее. Его корабль никогда не смог бы попасть внутрь Храфанкеля. Он предназначался для доставки лазутчика на дистанцию абордажного цикла, а затем должен был уйти обратно в водоворот лазерных лучей.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 Естественно, он носил серую броню космических волков с отметками стаи, указывающими на принадлежность к великой руте хварла красного клинка. Такая маскировка не выдержала быть тщательной проверки, но вполне подходила для непродолжительных передвижений по открытому пространству. Второе, он ввел данные по местонахождению в кокетатор шлема, который затем проложил маршрут к его цели.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 Их почти нельзя было обнаружить, кроме как партнерской сетью приемников. Но даже если перехват каким-то образом состоялся, кодирование было предназначено имитировать неправильный выходной сигнал неисправного авгурного узла в реальном пространстве, которых у Храфенкеля на данный момент были сотни. Щелчок хронометра сообщил о прошедшем часе, и он остановился, чтобы собраться с мыслями.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 Когда Лихтер вошел в гравитационный пузырь Храфенкеля, Ква одарил его почти осмысленным взглядом, самым странным из изменчивых выражений рунического жрицы. «Наше старое оружие затупилось», — сказал лун. Он. «Он понимает это, даже если другим не под силу». Вернулась кривая ухмылка и стеклянный взгляд, выражение, говорившее о том, что старик видит вещи, которые не существовали в этом мире. «Мы не можем покинуть Алаксес».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 Лорд Гун стоял на мостике своего корабля, просматривая один за другим поступающие доклады по флоту. Список повреждений и потери начинал сводить с ума, и он ничем не мог помочь себе. По крайней мере, пока соблюдался приказ о запрете повторной атаки. «Храфенкель теряет ход», — пробормотал он, наблюдая за тем, как флагман постепенно выходит из ордера. Похоже, громадный линкор терял атмосферу в нескольких секторах, а его субварповые двигатели опасно раскалились. Эссер поднял голову со своего поста в двух метрах от Гунна. «Мы отправили сообщение, но ответа не было». Гун смотрел, как рыскает среди ржаво-красных облаков колоссальный Храфенкель. Это был лучший корабль флота, равный любому гордицу из другого легиона. А теперь его истерзанный остров шел навстречу гибели, тащась в кильватере меньших боевых кораблей. «От примарха есть сообщение?» – спросил он, уже зная ответ. Эссер покачал головы. Гун опустился на трон, прижав подбородок к сплетенным пальцам. Если Храфенкель будет и дальше терять скорость, то это станет проблемой. Рагнареку придется замедлить ход, чтобы просто обеспечить флагману огневую поддержку, подвергнув тем самым опасности остальные корабли флота. — Кто сейчас командует кораблем? — спросил Гун. — Точно неизвестно. Гун встал. — Так не пойдет. Эсер неуверенно взглянул на него. — Яру, Это флагман.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 Еще до прибытия всеотца он чувствовал неправильность происходящего, словно он вследствие какого-то грандиозного обмана оказался запертым в кошмаре, одновременно чарующим и ужасающим. Волки склоняли пред ним головы, как и смертные воины, которых он подчинял или убивал с такой ошеломляющей легкостью. Ему хотелось кричать «Кто вы? Почему я сильнее вас?» Понимание не пришло и на Тетли. Император, всеотец, чей меняющийся образ было невозможно прочесть, долгое время держал его в изоляции, выдавая информацию по крупицам, обучая пользоваться силовым доспехом, управлять звездолетами, контролировать варп которое текло по его венам так же обильно, как и сверхнасыщенная кислородом кровь. «Я мог бы прямо сейчас покинуть Фенрис», — однажды сказал Рус отцу. «Планета слишком дикая для жизни и никогда не обеспечит армии, которую ты заслуживаешь».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 Поэтому притворство продолжалось. Рус стал большим федресийцем чем они сами. Он пил мьет с берсерками и боролся с черногривыми на кровавом снегу, презрительно и весело хохотал в море звезд. Он позволил Годе украшать доспехи, гравировать мечи. Он избегал советов Жиллимана и Льва и игнорировал каждого эмиссара Лургара. Он делал именно то, что ему говорил все отец стал оружием последнего выбора, самым верным из братьев, исполнителем грязных войн.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 В конечном счете, если империум пошатнется, это его нога наступит на шею любого узурпатора под благосклонным и непостижимым взором генетического отца, творца всех его несчастья и неуверенности, его счастья и славы. Но теперь с этим притворством было покончено. Он и в самом деле стал тем, кем когда-то только притворился. Он чувствовал, как душа мира пульсирует под кожей, и никакая чистка не смоет это пятно.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 У дверей раздался звонок, разрушая хрупкое чувство понимания. Он понятия не имел, как долго гадал. Судя по погасшим жаровням, должно быть много часов. Единственным источником света в помещении было тускло-красное свечение газовых облаков, проникавшее через улюминаторы в дальней стене. «Войдите!» – проскрежетал волчий король. Дверь в покое Русса открылась, и за ней оказался знакомый силуэт ква того, кто разделен.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 «Ну, однорукий!» — поприветствовал его Рус. «Что ты знаешь о рунах?» Лазутчик двигался вверх от точки проникновения, поднимаясь молча и безостановочно. Маневрирование линкором размера Харафанкеля было заданием исключительной сложности, требующим координированных действий тысяч людей, поэтому более часа продвижение по палубам было беспрепятственным. Он мог держаться во мраке темных коридоров.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 «Это не очень помогло вам», — подумал он, когда первая из двух целей появилась в зоне действия авгуры. Он ускорился, намечая путь к коммуникационному посту, и, видя, как на Авгурных линзах он с каждым шагом становится все ближе. Почти на месте. Квани вошел вместе с Бьорном, но Хромая отправился в тени по своим делам, двигаясь с неловкостью ворона. Как только Бьорн пересек порог, дверь захлопнулась. Примарх Лемон Рус сидел на коленях в центре вырезанного вюрдового круга. Перед ним, словно разбросанные детские игрушки, лежали костяные пластинки. До этого момента бьорн видел волчьего короля только в бою или восседающем на гранитном троне и вершающем правосудие. От вида примарха, сидевшего на полу в грязном доспехе, воину стало не по себе. «Подойди!» — сказал Рус, махнув ему рукой и сходя с места. Бьорн вошел в старый огненный круг. Доспех был все еще запачкан кровью после абордажа Йота Малефелоса, а молниевый коготь деактивирован. «Как думаешь, почему ты здесь?» спросил Рус, поднимаясь с пола. У Бьорна было сдюжину ответов. Безопаснее было признаться в невидении, но он знал, что его не затем спрашивали. «Потому что мы проигрываем», предположил воин. «И у вас нет ответов?» Рус подошел к своим истинным волкам, наклонился к Герри и потрепал густую шкуру на загривке. Гун тоже так думает. И моя Инхерия, теперь ты. Вы ожидали другого ответа. Не знаю. Я провел целую жизнь за изучением душ финоресейцев и преуспел в этом. А потом появился ты, и я понял, насколько все еще слеп. Он взглянул на Бьорна, и его синие глаза, такие не финорисейские, сверкнули. Продолжай. Бьорн почувствовал опасность.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 В голосе все еще слышалось неприязнь. «Не делай такой ошибки. Нам приказали его казнить, что мы и сделали». Он сильнее почесал загривок герри «Магнус был ублюдком. Он мог смотреть тебе в глаза и читать норовоучения, одновременно скитаясь по имматериуму, как свирепый кунунгур. Хей, да мы всегда знали больше него, что трогать, а что нет. Наши коститрясы знали больше него. Есть разум, а есть спесь». Я ни секунду не женяю Магнуса и сделал бы это снова. На миг вспыхнул старый гнев. Прежний Рус мог в мгновение ока дать волю ярости, сияющей словно кровавое солнце из-за густых туч. И Бьорн поверил каждому слову, сказанному повелителю: Может, и так, отозвался воин, продолжая осторожно, но Магнус не был врагом. А рус поднял глаза. В самом деле, скажи почему.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 Он выглядел ужасающе, как и должен был в конце битвы затиску, ломая спину Алому Королю в мире высвобожденного убийства. Но иллюзия медленно растаяла и угроза миновала. «Хорошо сказано!» Примарх прошел к дальней стене. Ставни окованного железом иллюминатора были открыты. Снаружи глядел открытый космос, такой же ржаво-красный, какими был многие месяцы, лишенный звезд, бурлящий и хаотичный.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 Каждое помещение было узлом в сети, которое раскинулась по всему кораблю подобно нервной системе в теле. Ее центром был командный мостик, где обрабатывались каждые сигналы обрывок данных. На самом верху этой системы находился шпиль говорящих со звездами линкоры, в котором обитала группа слепых варпсновидцев, защищенная концентрическими кругами капкана безопасности. Проникновение в башню будет практически невозможным и в любом случае ненужным, так как станции нижнего звена могли дать лазутчику все необходимое.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 Ввысь уходила огромная шахта, окруженная колоннами с горгульями и железными ретрансляционными станциями, между которыми трещала и щелкала энергия. Ниже отверстия шахты стояла единственная коммуникационная колонна. Столб из темного металла усеивали гофрированные трубы, которые соединялись с метровой толщины связкой кабелей у его основания. По периметру зала располагались древние скрипящие кагитаторные станции.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 «На этом корабле вообще есть охрана?» Двери комнаты предсказания открылись, выпустив растекшиеся по палубе клубы дыма. Ква вышел, стуча посохом. Рунические охранители шли за ним, держа на готове длинные топоры. Он мог поднять общую тревогу, но так будет быстрее. Жрец уже знал, куда идти и кого преследовать. Хотя было странно, что душа убийцы только сейчас показалась на поверхности варпы. Он осмелился прийти сюда, на флагман. «Я впечатлен».